Божья коровка. «Нельзя терять время на беспокойство», — сказала ему Мария. Но Нанау беспокоится. Он направляется в третий вагон и мучительно беспокоится всю дорогу. Нанау думает о мандарине и лимоне. От этих мыслей его желудок начинает болеть. Он привык к опасной работе но знает, какими грозными противниками могут быть профессионалы высокого уровня. Когда дверь в третий вагон открывается, на Нао набирается решимости. «Они здесь. Веди себя естественно», — говорит он себе. «Как будто ты всего лишь обычный пассажир, который возвращается из туалета. В тебе нет ничего подозрительного». Он старается выглядеть безучастным. «В вагоне много пустых мест. Просто идеально для того, чтобы выбрать, где ему сесть. Но совсем не идеально, если он хочет смешаться с другими пассажирами». Нанау осматривается, сохраняя внешнее спокойствие. «Вон они». С левой стороны относительно него, примерно посередине вагона, на тройном ряде кресел сидят трое пассажиров. Мальчик возле окна прислонился к стене и спит, как мёртвый, но двое других бодрствуют. Тот, что сидит у прохода, выглядит очень серьёзным. Он разговаривает с парнем, сидящим посередине, судя по всему, засыпая того вопросами. Они одного роста и похожи друг на друга. У обоих длинные волосы, оба худощавые, оба с трудом помещают свои длинные ноги в пространстве между сидениями. «Нанао не может сказать, кто из них мандарин, а кто лимон. Он принимает мгновенное решение сесть рядом с ними. Ряд позади них свободен, и следующий ряд позади него тоже. Если он сядет от них подальше, то будет в большей безопасности, но если сядет поближе, то сможет лучше контролировать ситуацию». Мария совершенно сбила его с толку разговорами о Минэгисе, и Нанао чувствует себя неуверенно из-за своей череды неудач. Он представляет себе футболиста, решившегося на рискованный манёвр, на который тот бы в другой ситуации никогда не пошёл, чтобы разом исправить все ошибки, допущенные в игре ранее. Отчаянный гамбит, чтобы восстановить свою репутацию. Нанао ловит себя на мысли, что никогда не видел, чтобы это работало. Неудачи порождают только новые неудачи, но игрок, загнанный в угол, должен попытаться. Он садится на ряд позади них. Его успокаивает только то, что, когда он вошел в вагон, на мгновение встретился взглядом то ли с мандарином, то ли с лимоном, и тот, судя по всему, его не узнал. «Слава богу, они обо мне ничего не слышали», — подумал Нанао с облегчением. К тому же, судя по его опыту, люди в принципе не обращают особенного внимания на тех, кто сидит у них за спиной. Затаив дыхание и изо всех сил стараясь не привлекать к себе внимания, он вытаскивает из кармана в спинке переднего сидения рекламный журнал и открывает его. Это, оказывается, каталог заказа товаров по почте с огромным количеством наименований. Листая его... Нанау пытается расслышать разговор лимона и мандарина. Слегка наклоняется вперед. Он не может разобрать и понять всего, о чем они говорят, но кое-что до него все-таки доносится. Мужчина на центральном сидении говорит что-то о Томасе и поездах. Мария сказала, что вроде бы тот, который любит паровозика Томаса, это лимон. Значит, тот, который сидит рядом от него слева. Мандарин, который любит литературу. Нанао пытается вести себя как можно незаметнее, хотя его нервы буквально гудят от напряжения. Он переворачивает страницу каталога и видит предложенные на выбор чемоданы. «Если бы они продавали чемодан Мины Гиси, я бы его, не раздумывая, купил». «Ну, значит так». Ты говоришь, нам нужно найти того, кто убил мелкого Миныгиси, кто бы это ни сделал, либо нам нужно найти чемодан, потому что Миныгиси сердится на нас. Наноу едва не подпрыгивает, услышав слова Лимона. Так значит, у них тоже нет чемодана. И от него не ускользает имя Миныгиси. Но нет, не Миныгиси, Лимон сказал, мелкого Миныгиси и кто это такой звучит так будто это сын босса минагиси а у минагиси есть сын разве мария об этом что нибудь говорила нанао не может вспомнить но он точно расслышал как лимон сказал что маленького минагиси убили а это значит что кто то убил сына босса минагиси по спине у нанао пробегает дрожь кто это сделал? «Кто вообще мог совершить что-то настолько безумное?» Он вспоминает, как однажды сидел в Идзакая, и бармен сказал сидевшему у барной стойки посетителям, «В этом мире есть два типа людей». Идзакая, буквально кабак, пивная, традиционное японское питейное заведение. Такое начало всегда обещает довольно скучное продолжение. И Нанао криво улыбнулся, но все же вежливо кивнул, показывая, что ему очень интересно. «И какие это два типа?» Люди, которые никогда не слышали о Минегиси, и люди, которые его боятся». В баре воцарилась тишина. Заметив это, бармен добавил. «Ну и, конечно, сам Минегиси». Все тут же заявили, что это три типа людей. И хотя Нанао смеялся вместе со всеми, когда они начали подшучивать над барменом, он отметил про себя, что все, кого он знал, до смерти боялись Миннегиси, и что страх перед этим человеком был самым безопасным из подходов. Сильнее, чем когда-либо Нанао ощущал, что должен держаться от Миннегиси подальше. «Внимание! Викторина!» говорит Лимон, поднимая вверх указательный палец и принимая значительный вид. Нанао не может разобрать всего, но до него долетают слова «виновного» и «назначь его». Затем, после непродолжительного разговора, слишком тихого, чтобы его можно было расслышать, Мандарин встаёт, страшно перепугав этим нанау. «Мне нужно в туалет». Он поворачивается лицом к голове поезда,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 Ты ведь в одиночку отлично справляешься, верно? И, возможно, выйдет тише, если это сделает один из нас. Да, хорошо. Только без лишнего шума. С этими словами мандарин отворачивается и уходит. В салоне третьего вагона воцаряется мёртвая тишина. По крайней мере, так кажется на Нао. Конечно, поезд все еще мчится по путям, раскачиваясь из стороны в сторону, и его колеса стучат по рельсам, пока за окнами стремительно проносятся городские пейзажи. Но у Нанао странное ощущение, будто в тот самый момент, когда закончилась беседа мандарина и лимона, в вагоне стало абсолютно тихо, и время остановилось. Нанао переворачивает страницу каталога, пробегает глазами по напечатанным там словам, но не может уразуметь их смысл. «Сейчас или никогда?» — думает он, пока его взгляд скользит по странице. «Лимон сейчас один. Если я собираюсь поговорить с ним, то это мой шанс». «И что тебе даст разговор с ним?» — спрашивает его внутренний голос. «Тебе нужно найти чемодан, а у них его точно нет. Так в чем смысл?» Но больше нет никого, кто мог бы мне помочь. Ты действительно думаешь, что они тебе помогут? Если я упомяну минагиси они, может быть, выслушают меня. Есть же такое выражение «враг моего врага — мой союзник». Он не знает, что конкретно происходит, но совершенно ясно, что мандарин и лимон перевозили чемодан для минагиси И Минагиси нанял Нанао, чтобы украсть тот же самый чемодан. А это значит, что все они работают по заказу одного клиента. Несложно себе представить, что у Минэгиси есть какой-то план. Нанао готов побиться об заклад, что если он скажет Лимону, что работает на Минэгиси, даже если Лимон отнесется к его словам с подозрением и не захочет ему верить, они все равно смогут объединиться. У всех них общая цель — найти чемодан. И если «Лимон» и «Мандарин» согласятся закрыть глаза на тот факт, что Нанао сначала украл у них чемодан, они, возможно, смогут продолжить работать вместе. Они смогут стать командой, как пара, которая соглашается признать одну единственную измену делом прошлого и построить новые отношения. По крайней мере, именно это он хочет им предложить. Нанао закрывает каталог и тянется вперёд, чтобы вернуть его в карман сиденья. Сначала тот туда никак не засовывается, но в конце концов Нанао запихивает его на место. Он старается успокоиться. Если он сможет неожиданно напасть на лимона, у него есть шанс хотя бы ненадолго его обездвижить. Затем он объяснит ситуацию. «Ну, вперёд!» — думает он и встаёт со своего места. Чтобы тут же нос к носу столкнуться с лимоном, который смотрит на него в упор. «Ну, привет!» Сначала Нанао даже не понимает, что происходит. Он вне всяких сомнений узнаёт человека, стоящего перед ним. «Привет! Как твои дела?» Звучит так, будто тот, кто с ним разговаривает, его давний знакомый. Лимон стоит в проходе вплотную к сиденью Нанао, отрезая тому путь к отступлению. Прежде чем Нанао успевает ответить на его вопрос у себя в голове, его тело начинает двигаться. Сначала он пригибается, и очень вовремя, потому что кулак лимона ударяет в воздух ровно там, где мгновение назад была голова Нанао. Если бы он замешкался, получил бы хук прямо в челюсть. Нанао выпрямляется, выбрасывает вперёд руку, чтобы схватить лимона за правое запястье, и заламывает ему руку за спину, пытаясь действовать максимально аккуратно, чтобы не привлечь к ним ничьего внимания. Из драки в поезде точно ничего хорошего не выйдет. А если в дело вмешается полиция или даже репортер, ему будет ещё труднее скрыть свой провал от мины Гисси. Ему просто необходимо выиграть себе ещё немного времени. К счастью, Лимон, похоже, тоже не хочет производить лишнего шума. Его рука слегка дрожит в захвате на Нао, как будто её свело судорогой, и тому приходится ослабить хватку. Он понимает, что нельзя сейчас открываться для следующего удара, но так беспокоится о том, что их могут заметить, что позволяет себе окинуть взглядом салон вагона. Большая часть пассажиров спят, либо смотрят свои телефоны или журналы, но в дальнем конце вагона на сиденье стоит маленький ребёнок и во все глаза смотрит на них. Плохо. Он ударяет локтем в грудь Лимону, не для того, чтобы его травмировать, но только чтобы лишить его равновесия. Когда Лимон слегка покачивается, Нанао отпускает его и бросается назад и вниз, на сиденье у окна. Если они будут продолжать стоять, кто-нибудь рано или поздно обязательно их заметит. Лимон тоже садится на место у прохода, и они начинают обмениваться ударами через пустое центральное сиденье. Спинка центрального сидения наряду перед ними сильно откинута назад, мешая им прицеливаться. Но они оба стараются изо всех сил. Ни один из них никогда раньше не дрался на кулаках, сидя в мягких креслах. Они изворачиваются, пытаясь достать друг друга, бьют, уклоняются и ставят блоки. Лимон наносит жесткий апперкот нау под ребра, но тот с силой опускает поднятый подлокотник кресла, и кулак лимона с размаху врезается в него с глухим стуком. Лимон издает тихий возглас разочарования. Нанао радуется своему преимуществу, но недолго. Спустя мгновение он замечает в другой руке лимона нож. Это совсем маленький нож, но его лезвие холодно поблескивает, когда он рассекает воздух. Нанао выхватывает журнал из кармана сиденья и раскрывает его на пути летящего в него ножа. Лезвие с лёгкостью режет фотографии залитых солнцем рисовых полей. Нанао пытается как-то обернуть журнал вокруг лезвия, но Лимон мгновенно отдергивает его. «Остаётся радоваться тому, что он не выхватил пистолет». Может быть, Лимон считает, что нож гораздо удобнее пистолета в ближнем бою? Или, возможно, у него его просто нет? На Нао не волнует конкретная причина. Снова появляется нож. Нанао еще ещё раз пытается поймать его журналом, но на этот раз не успевает и получает удар в левую руку. Вспышка боли. Нанау бросает взгляд вниз, порез неглубокий. Его внимание вновь приковано к Лимону. Он делает быстрый захват, ловя его за запястье руки, сжимающий нож. Дёргает его руку на себя и наносит по ней сильный удар локтем свободной руки. Лимон стонет, и нож с приглушённым стуком падает на пол. Нанао решает закрепить своё преимущество, ударив двумя пальцами Лимону в глаза. Он больше не собирается сдерживаться и действительно намеренно слепить своего противника, но в последний момент Лимон уворачивается, и Нанао, промазав, попадает ему в углы глаз, а не в глазные яблоки. Лицо Нанао перекашивается от боли, и Нанао собирается попробовать ещё раз, уже занеся руку для очередного удара, но в этот момент рука Лимона с силой влетает ему в грудь. Нанао ошарашенно моргает, и в это слепое мгновение в руке Лимона возникает пистолет. Лимон держит его низко, но дуло направлено прямо в Нанао. «Я не хотел его использовать, но ты меня достал», — говорит он тихо. «Если выстрелишь, ты себя выдашь». «У меня нет выбора. Это экстренная мера. Мандарин поймёт, когда я ему всё объясню». В любом случае, очень трудно драться, оставаясь незамеченными. «Откуда ты узнал, кто я?» «Я заметил тебя сразу же, как только ты вошел в вагон, весь на нервяке. Можно сказать, ты кричал. Вот он я, ваш жертвенный агнец». «Жертвенный агнец? Что ты имеешь в виду?» «Ты же тот парень, который работает с Марией Тян, верно?» «Ты знаешь Марию?» Говоря, Нанао переводит взгляд с лица лимона на пистолет у своего бедра. Он знает, что в любой момент может получить пулю. «Мы все занимаемся одним делом. Макдоналдс знает всё про Мосбургер, а Ямада знает о Йодо Баси». «Ямада Денки одна из крупнейших розничных сетей продажи бытовой техники в Японии. Йодо Баси Камера. Крупнейшая японская розничная сеть, специализирующаяся на электронике, компьютерах, фотоаппаратах и фототехнике. «То же самое. К тому же наш мир довольно маленький. Не так уж много людей, которые возьмутся за любую предложенную им работу. Я слышал о тебе и Марии от одного старого доброго посредника». «От господина хорошие новости и плохие новости?» «Да, точно, от него». Хотя, когда имеешь с ним дело, по большей части это плохие новости. Но я постоянно слышал от него про Марию. И также слышал, что последние несколько лет она работает менеджером у Очкарика. «И что? Люди говорят про Очкарика?» Нанау не спускает с него глаз ни на единое мгновение, но старается делать вид, будто он совершенно спокоен. «Говорят, что он неплох. Если вспомнить Томаса и его друзей...» то я сказал бы, что он похож на мердыка. «Это один из персонажей?» «Ага. Он довольно крут, этот Мёрдок». И Лимон задумывается на мгновение, потом добавляет. «Очень большой тендерный паровоз с десятью колёсами. Он очень тихий и застенчивый, и любит сельскую местность и уединённые места. Но ещё он любит поболтать со своими друзьями в депо». «Что? Извини». «Это описание персонажа Мёрдока». Нанао несколько сбит с толку этим неожиданным рассказом, но про себя не может удержаться от улыбки. «А ведь и правда, я люблю уединённые места. Всё, чего мне хочется, — это немного мира и тишины». Но, — мысленно добавляет он, — с горечью и презрением к себе, «вот я здесь, и вот что со мной происходит». «Я видел твоё фото раньше, очкарик, но не ожидал встретить тебя здесь». «Простое совпадение?» «Это что-то вроде совпадения, но на самом деле нет». А -а -а, погоди, до меня дошло!» На Лимона снисходит понимание. «Это ведь ты стащил чемодан?» «Ну и отлично. Мне теперь даже не нужно тебя подставлять, потому что ты действительно это сделал». «Сначала выслушай меня. Менегиси нанял вас, чтобы вы принесли ему чемодан, верно?» «Так ты и вправду замешан? Ты в курсе, что здесь происходит?» «Я тоже работаю на Минэгисе. Он нанял меня, чтобы я украл чемодан». «О чем ты говоришь?» «Я не знаю почему, но Минагиси нанял меня, ничего не сказав вам, ребята». «Ты уверен насчет этого?» Лимон не приводит никаких контраргументов за исключением одного простого вопроса. «Ты уверен?» Но этого достаточно, чтобы сбить Нанао с толка. В конце концов, Нанао уже действительно не знает наверняка, что он работает именно на Минэгиси. «Зачем Минэгиси понадобилось, чтобы ты украл у нас чемодан? Мы же собирались привезти чемодан ему!» «Знаю, это звучит странно, да?» Нанао хочет подчеркнуть, что что-то в этой истории не сходится. «Ну, скажем...» «Томас должен перевести какой-нибудь груз, но по пути он встречает другой паровоз, который забирает у него груз и перевозит его сам. Насколько я понимаю, на это могут быть две причины. Либо Томас сломался, либо кто-то ему не доверяет». «Разве ты или твой партнер сломались? Мне так не кажется, так что причина не в этом». Лимон раздраженно щелкает языком. «То есть ты хочешь сказать...» что Миныгиси нам не доверяет». Ствол пистолета как будто немного напрягается. Совершенно очевидно, что Лимон недоволен, и его недовольство заставляет палец слегка сильнее надавливать на спусковой крючок. «Тебе лучше отдать нам чемодан. И побыстрее». «Где он?» «Я пристрелю тебя, понял? А пока ты будешь биться в конвульсиях, обыщу твои карманы и найду твой билет. Потом пойду на твое место и заберу чемодан». — Верно? Так что лучше просто отдай мне чемодан, пока я тебя не пристрелил. — Подожди, ты не понимаешь. Я тоже ищу чемодан, и он не на моём месте. — Судя по всему, ты хочешь, чтобы я тебя пристрелил. — Я говорю тебе правду. Если бы чемодан был у меня, я не пришёл бы сюда, чтобы найти тебя и твоего напарника. Я был уверен, что чемодан у вас, потому ты и пришёл в этот вагон, хотя знал, что это будет опасно. «Это действительно оказалось очень опасным». Нанау говорит тихо и про себя раз за разом повторяет, что должен сохранять спокойствие. Если он выкажет страх или нервозность, это только раззадорит Лимона. И хотя Нанао уже почти смирился со своими вечными неудачами, он привык смотреть на дуло пистолетов. Они пугают его не так уж сильно. Ясно, что Лимон не верит ему но он, похоже, задумался над его словами. «Ладно, тогда у кого он?» «Если бы я знал, то не сидел бы здесь под дулом твоего пистолета. Но самый простой ответ — есть кто-то еще, или даже какая-то другая команда, которая тоже хочет его заполучить». «Какая-то другая команда?» «Кроме меня и вас двоих, и теперь чемодан у них». «И они тоже работают на Миногисе?» «Да что у этого мужика в голове?» «Скажу ещё раз, я не знаю, что здесь происходит. Я не самый умный. Я просто хорошо играю в футбол и выполняю опасную работу». «А зачем очки нацепил, если ты такой тупица?» «А в твоём мультике нет паровозиков, которые носят очки?» «Ну да, Уив. Паровозик, который носит очки, хороший парень. Он не выходит из себя, даже когда люди о нём сплетничают. Ну да, думаю, он тоже не очень умный. Я думаю, что Минагиси просто не доверяет наемникам вроде нас. Нанау делится этой мыслью, едва та возникает у него в голове. Он догадывается, что пока говорит, у него меньше шансов быть пристреленным. Так что, возможно, он нанял несколько разных людей, чтобы быть уверенным, что чемодан точно к нему вернется. Зачем ему такие проблемы? Когда я был маленьким, у нас по соседству жил человек, который часто просил меня сходить до него в магазин. Какое это имеет отношение к нашему делу? Он говорил мне, что если я пойду на вокзал и куплю ему журналы, которые он читал, то он даст мне немного денег, так что я бежал со всех ног выполнять его просьбу. Когда я возвращался, он говорил, «Посмотри на этот журнал, он мятый, я тебе ничего не дам». Зачем он так поступал? «Он изначально не хотел давать мне никакой мелочи, так что у него заранее была припасена отговорка. Держу пари что Минагиси задумал проделать то же самое с вами. Он как бы захочет узнать, что случилось с чемоданом, а потом скажет, что вы провалили задание и теперь должны заплатить за это». «И поэтому он нанял тебя, чтобы ты украл у нас чемодан?» «Может быть и так». Сказав это, Нанао думает, что это действительно может оказаться правдой. Минагиси может бесить одна только мысль о том, что он должен похвалить кого-то за отличную работу и заплатить за неё условленную цену. А устроив всё таким образом, он сможет заставить всех, кого нанял, чувствовать себя виноватыми и обязанными ему, а не наоборот. «И теперь вы должны заплатить за это». «Что, как ты думаешь, это конкретно значит?» «Возможно, он заставил бы вас заплатить ему деньгами или просто приказал бы вас пристрелить. Бьюсь об заклад, что он думает, я хочу, чтобы кто-нибудь другой сделал за меня всю грязную работу, но не хочу платить за это. Так не лучше ли будет нанять кого-нибудь еще, а потом избавиться от них всех?» «Но если он нанял кого-то еще, чтобы помешать нам выполнять нашу работу...» Разве это не будет тоже стоить ему денег? Какой в этом смысл? Если это более простая работа, то он может нанять кого-то за гораздо меньшие деньги. И в конце концов для него это выйдет гораздо дешевле. Если поезд хорошо поработал, нужно его порадовать, похвалить и сказать ему, что он полезный поезд. Некоторые люди лучше удавятся, чем похвалят кого-нибудь. А что, если именно Гиси из таких? Нанао всё ещё беспокоится о пистолете, стараясь сделать вид, что ему нет до этого никакого дела. Ему нужно во что бы то ни стало отвлечь Лимона от мысли о том, чтобы нажать на спусковой крючок. «Твой партнёр мандарин. Он всё ещё в туалете?» «Его нет довольно долго». Но Лимон не бросает взгляд на дверь в тамбур. Он не отрывает глаз от Нанао. «Может, там очередь?» В голову Нанао мгновенно приходит мысль. А нет вероятности, что он тебя предал. Мандарин меня не предаст. Он мог где-нибудь спрятать чемодан. Нанао рискует. Он хочет немного спровоцировать Лимона, но не настолько, чтобы тот нажал на спусковой крючок. Не, мандарин меня никогда не предаст. Даже и не потому, что между нами есть какая-то особая доверительная связь или что-то в этом роде. «Просто он настоящий профессионал и всегда мыслит хладнокровно. Он знает, что если обманет меня, для него это обернется целой кучей проблем». «И ты совсем не злишься на него за то, что пока ты тут дрался со мной, он преспокойно стоял в очереди в туалет». Нанау продолжает искать способ посеять в голове у Лимона сомнения и разделить его с товарищем. Но Лимон отвечает ему пренебрежительной гримасой. «Мандарин знает, что мы тут с тобой вдвоём, приятель». «Что?» «Как только ты вошёл, он сразу сказал, что наткнулся на одного знакомого, который живёт по соседству. Прямо сразу же, представляешь? Это наша условная фраза, когда появляется кто-то, кого мы знаем. Мы так говорим, чтобы человек, которого мы знаем, не понял, что мы его узнали. А когда мандарин пошёл в туалет, он сказал, что поручает мне разобраться с тобой». «А, вот оно как!» Нана уязвлен ощущением собственной некомпетентности. «Ну, конечно, все в их бизнесе используют секретные коды и фразы. Он пытается восстановить в памяти подслушанную им беседу. Он не может вспомнить, чтобы что-то его насторожило, но понимает, что Лимон, скорее всего, говорит ему правду. Его охватывает новый приступ волнения». Если мандарин знает, что Нанао здесь, он может вернуться в любой момент, а двое против одного — это плохой расклад. «Слушай», — неожиданно говорит Лимон, «а ты не ненавидишь, когда тебя будет?» «Когда меня будет?» «Я слышал кое о ком в нашем деле, кто ненавидел, когда его поднимали с постели. Говорят, он был настоящим монстром. Я на какую-то секунду подумал, что вдруг это ты, но думаю, всё-таки нет» нанау никогда не слышал ни о ком подобном. И это показалось ему довольно глупой чертой, по которой можно узнавать профессионального киллера. «Он был очень крут, да?» «Да, он был как легендарный поезд «Город Труро». Даже Гордон был слишком медленным, чтобы победить «Город Труро». «Извини, я не знаю, о чём речь». «Слушай, я к тому, что ты не сможешь победить меня, приятель» и даже если как-нибудь у тебя получится убить меня, я все равно не умру». «Что ты под этим имеешь в виду?» «Я имею в виду, что Великий Лимон бессмертен. Даже если я умру, я вернусь. Я явлюсь к тебе и напугаю тебя до усрачки». «Прекрати это, пожалуйста», — говорит Нана, болезненно скривившись. «Я не люблю думать о загробной жизни и терпеть не могу призраков». «Я намного страшнее любого призрака!» В этот момент Нанао замечает в окнах противоположной стороны другой синкансен, мчащийся во встречном направлении. Он с шумом проносится мимо, и кажется, будто два поезда хотят столкнуть друг друга с путей, словно говоря, что невозможно спокойно прожить свою жизнь. И каждый шаг — это борьба. «Наверное, это мердок, отрешённо бормочет Нанау себе под нос, не собираясь сказать ничего определённого. Это не уловка и он вообще не ожидал, что это могло бы сработать. Он просто заметил другой поезд и подумал, что это может быть за модель, и высказал свои мысли вслух. Но Лимон, тотчас потеряв всякую осторожность, взволнованно вскрикивает «Где?» и оборачивается посмотреть. Нанау потрясён. У Лимона в руке пистолет, направленный на него, но он смотрит через плечо, как будто они ведут дружескую беседу. «У меня не будет другого шанса!» Нанао хватает пистолет и направляет его вниз, одновременно ударяя кулаком Лимону в подбородок. Удар в подбородок снизу, противник получает сотрясение мозга и мгновенно теряет сознание. Это ещё одна техника, которую Нанао многократно отрабатывал, будучи десятилетним подростком. Точно так же, как практиковался в футболе. Он слышит звук, похожий на резкий хлопок разорвавшейся мышцы или на щелчок большого выключателя. Глаза лимона закатываются, и он падает на сиденье. Нанао переворачивает его долговязое тело, усаживает на сиденье возле окна и прислоняет к стене. Мгновение размышляет, не должен ли он сломать лимону шею. Но что-то его останавливает. После «Волка» слишком рискованно убивать кого-то снова. И если он убьёт Лимона, ему вне всяких сомнений придётся иметь дело с разъярённым мандарином. Нужно во что бы то ни стало избежать того, чтобы эти двое стали его врагами. Трудно представить, что когда-нибудь они смогут стать союзниками, но он не хочет провоцировать их больше, чем это необходимо. «И что мне теперь делать? Что делать? Что делать?» У него такое чувство, будто его голова разогревается от того, что все шестерёнки в ней вращаются всё быстрее и быстрее. Нанау забирает пистолет у Лимона и засовывает его за пояс под курткой. Он также забирает его мобильный телефон. Затем наклоняется и смотрит на нож на полу. Раздумывает, стоит ли взять и нож тоже, но решает его оставить. «Что дальше?» Шкивы и блоки его мыслей работают как бешеные, выдавая одну идею за другой. Варианты появляются и тотчас исчезают. «Что ты будешь делать?» — шепчет его внутренний голос. «Пойти вперёд или назад. Мандарин будет здесь с минуты на минуту». Как только Нанао думает об этом и вспоминает, откуда должен будет появиться мандарин, он понимает, что не может пойти вперёд. Единственный вариант — это пойти назад в сторону хвоста поезда. Его голова буквально гудит от обилия разных возможностей и обрывков планов побега. «Даже если я пойду назад, мандарин просто придёт за мной. Оба пути ведут в тупик. Ему нужно придумать, как обойти мандарина». Он открывает свою поясную сумку. Сначала достаёт оттуда тюбик кровоостанавливающего крема, отвинчивает крышечку и наносит немного на то место, где лимон его порезал. Кровотечение не очень сильное, но лучше попробовать остановить его, каким бы оно ни было. Рука пульсирует от боли, от раны и от блоков, которые он ставил против ударов лимона. Там, куда пришлись эти удары, уже проявляются синяки. Лимон несколько раз хорошо его достал, так что теперь каждое движение причиняет жгучую боль но с этим он уже ничего не может поделать. Затем Нанао достает из поясной сумки электронные наручные часы. «Нет времени раздумывать». Он устанавливает громкость сигнала будильника на максимум и время срабатывания. «Сколько времени мне потребуется? Слишком рано? Плохо. Слишком поздно? Тоже ничего хорошего». На всякий случай он решает установить будильник на вторых часах на 10 минут позже, чем на первых кладёт первые часы на пол под сиденье Лимона, а другие — на багажную полку над его головой. Нанао уже собирается уйти, когда его взгляд падает на тройной ряд сидений спереди, где изначально сидели Лимон и Мандарины, где до сих пор сидит их спутник, неподвижно прижавшийся головой к стеклу окна. В его позе как будто есть что-то неестественное, так что Нанао подходит ближе, перегибается через пустые сидения и осторожно дотрагивается до его плеча. Реакции нет. «Не может быть!» — думает Нанао. Он прижимает пальцы к шее молодого человека. Пульса нет. Молодой человек мёртв. «Кто он?» Нанао нервно вздыхает, ошеломлённый очередной загадкой, но понимает, что не может больше задерживаться. За мгновение до того, как он уходит, замечает на месте лимона наполовину пустую пластиковую бутылку с водой, торчащую из кармана спинки переднего сиденья. Ему в голову тотчас приходит идея, и он достает из своей поясной сумки пакетик с порошком. Растворимое снотворное. Нанао надрывает пакетик и высыпает его содержимое в бутылку, затем встряхивает её и засовывает обратно в карман. Он не знает наверняка, будет ли лимон её пить, и вообще сработает ли это лекарство, но решает, что нужно использовать любую возможность. Затем Нанао спешит в сторону второго вагона. «Хорошо. Что теперь? Что мне теперь делать?»